2 января 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет председателя Совнаркома. Присутствуют. Председатель Совнаркома Иосиф Сталин. Начальник Морской академии, генерал флота Алексей Николаевич Крылов. Директор Путиловского завода подполковник Иван Иванович Бабров. Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Товарищи, сказал Сталин, раскуривая папиросу, результаты морского сражения в районе Бергена требуют от нас заново оценить проекты находящихся сейчас в постройке кораблей типа Измаил и Светлана и в ходе достройки попытаться исправить в них то, что еще можно исправить. Так а значит Измаилы и Светлана все-таки решено достраивать? спросил Иван Иванович Бобров. Очень даже ободряющее известие. Да, именно так, кивнул Сталин. Вчера после долгих споров ЦК нашей партии приняло окончательное решение о достройке всех заложенных кораблей. Это стало возможно в связи с тем, что гражданской войны у нас не предвидится. То, что мы сейчас имеем, это обычный сепаратизм национальных элит на окраинах, не желающих отдать народу власть и свои привилегии. сам по себе этот процесс менее опасен, чем то, что могло случиться, если бы значительная часть народа не приняла бы наш приход к власти. Мы в своё время избавились от экстремистской фракции в нашей партии, желающей разрушений ради разрушений. Теперь угроза существования советской власти связана не столько с этими ослабленными и разобщёнными сепаратистскими движениями, Сколько с возможностью прямого вооружённого вмешательства в конфликт держава Антанты. В европейской части России на сухопутном фронте между нами и вооружёнными силами Антанты лежат территории центральных держав. И до завершения мировой войны агрессия на сухопутном фронте вряд ли возможна. Прекращение боевых действий на суше позволяет нам сокращать и переформировать армию. одновременно направляя ресурсы на более важные направления. Совершенно по-другому обстоят дела на приморских флангах. Балтийское море до англичан закрыто, но мы уже отразили одно их нападение на Мурманск, и из того же разряда попытка принудить к капитуляции или уничтожить перебрасываемую на север из кадру паут флота. Как я уже говорил, во время ночного боя в районе Бергина авантюра британцев потерпела полное фиаско. Но есть мнение, что эта попытка поставить нас на место далеко не последняя. Так же как и идущая сейчас война далеко не последняя война в Европе. Европейские и американские капиталисты так просто не успокоятся. Или мы их, или они нас. третьего не дано. И военно-морской флот в этом споре должен будет сыграть самую важную роль. Мы готовы выделить средства, необходимые для достройки всех заложенных ранее кораблей, но мы желаем получить новейшие боевые единицы. Закончив краткую вступительную речь, Сталин обнаружил, что его папироса погасла, и снова потянулся за спичками. Товарищ Ларионов сказал он, сделав затяжку. Я прошу вас изложить ваше видение ситуации по поводу достройки уже заложенных кораблей. Поскольку в Николаеве, сказал адмирал Ларионов, уже установлена советская власть, то необходимо как можно скорее, без всяких изменений в проекте, достроить четвёртый линкор типа Императрица Мария, уже готовый более чем на 2/3. В любой момент союзники по Антанте смогут решиться провести вторую Дарданельскую операцию и попытаться прорваться в Чёрное море. При этом необходимо позаботиться дать кораблю приличное имя, ибо демократия подходит Линкуру как коровье седло. Видите ли, товарищ Ларионов, сказал Сталин, в отличие от Германии и того, что осталось от Австро-Венгрии, Вопрос с Турцией не так однозначен. Впрочем, это тема отдельного разговора. В любом случае я с вами полностью согласен в том, что Черноморский флот нуждается в качественном усилении, а усилить его сейчас можно только кораблями, достраиваемыми в Николаеве, и мы в Сомнаркоме примем к этому все необходимые меры. Хорошо, кивнул адмирал Ларионов. Тогда перейдем к следующему вопросу. Линейные крейсера типа Измаил, если они, конечно, будут достроены, станут самыми мощными кораблями в своем классе, не исключая строящиеся германские линейные крейсера типа Макензон, которых они во двое превосходят по весу бортового залпа, не уступая ни в дальнобойности, ни в скорострельности. Недостатков у проекта три. Во-первых. Линейные крейсера типа Измоил обладают недостаточно мощным горизонтальным бронированием. Во-вторых, отсутствует возможность установки радара, без чего никакой стрельбе на полную дальность в 125 калибртовых не может быть и речи. Прицельная дальность в данном варианте ограничена максимальной дистанцией в 80-90 калибртовых. Сражение при Бергени хорошо показало Как важно иметь возможность накрыть противника на максимальной дальности, когда он тебя ещё не видит. Согласен, сказал Сталин, делая пометку в своём блокноте. Насколько мне известно, разработка первых образцов радара уже начата в радиотехнической лаборатории при военно-морской академии, которой руководит присутствующий здесь товарищ Крылов. Необходимо предусмотреть возможность модернизации каждого нашего военного корабля с установкой на него как минимум одного такого радара, конечно, за исключением безнадёжно устаревших единиц, в ближайшее время притнозначенных к на слом. Обведя всех присутствующих внимательным взглядом, председатель Совнаркома Киунул и добавил: Продолжайте, товарищ Ларионов, мы вас внимательно слушаем. Кроме установки радара, сказал командующий особой эскадрой, увеличения боевых возможностей артиллерии Змаилов можно добиться, доведя угол возвышения его орудий до 40-50 градусов. Это даст нам увеличение дальности стрельбы почти в полтора раза. Мы это обязательно учтём, сказал подполковник корпуса корабельных инженеров Бабров, и не только для Измаилов, но и для наших линкоров Черноморской и Балтийской серий. Кстати, упомянутый вами недостроенный линкор, стоящий сейчас в Николаеве, должен стать самым мощным и современным кораблём из всего семейства, и было бы очень обидно, если бы его решили недостраивать, а пустили бы на металл. Согласен, сказал Ларионов. Только учтите, что последним и, может быть, самым опасным недостатком всех без исключения новых кораблей является слабость их зенитного вооружения. Роль авиации в войне на море возрастает не по дням, а по часам, и если мы хотим, чтобы эти корабли прослужили 30-40 лет, то надо качественно усилить зенитную артиллерию. Ведь согласитесь, Три шестьдесят трех миллиметровые зенитные пушки – это просто курам насмех. И что же вы предлагаете? заинтересованно спросил Бобров. Адмирал Ларионов ответил почти не задумываясь. Видимо, он давно думал о решении этого вопроса. Необходимо как можно скорее разработать в башенном и щитовом варианте универсальный зенитно-противоминный вариант морского орудия. калибрам 130 на 55 от 1913 года. В самом ближайшем будущем основной угрозой для боевых кораблей станут не миноносцы, а подводная лодка или самолёт. Второе даже опаснее. Поэтому не меняя общего количества орудий вспомогательной артиллерии, следует заменить казематные противоминные орудия на щитовые или башенные универсальные. Более того, Надо предусмотреть в интересах противовоздушной обороны стрельбу из орудий главного калибра снарядами с дистанционными взрывателями. А по просту штратнелью не исключены случаи, когда наши корабли могут быть атакованы плотными формациями в 50 или 100 вражеских аэропланов одновременно. Обычными средствами в таком варианте не отбиться, и нужны меры экстраординарного порядка. А оправдает ли себя стрельба главным калибром по мухам, то есть аэропланам? Скептически поинтересовался Бобров. Пока что в мире не было ни одного корабля потопленного ударом с воздуха. Несомненно оправдает, сказал Ларионов. Корабль дороже потраченных на его оборону снарядов. А что касается угрозы со стороны авиации? Поверьте мне, я знаю, что говорю. Да, товарищи, заметил Сталин. Товарищ Ларионов прав. Линейные крейсера типа Измаил это очень дорогие корабли, и необходимо, чтобы при нескольких последовательных модернизациях они как можно дольше сохраняли свою боевую ценность, желательно до 50-х 60-х годов этого века. Поэтому я попрошу отнестись с максимальным вниманием Ко всем его критическим замечаниям особо беспокоят нас лёгкие крейсера типа Светлана, которые, по имеющимся у нас сведениям, не сбалансированы в артиллерии и имеют недостаточную для своего класса огневую мощь. Товарищ Сталин сказал Ларионов: "Я разделяю ваши сомнения в достаточности огневой мощи лёгких крейсеров типа Светлана". В связи с ростом общего водоизмещения боевых кораблей, калибр 130 мм становится главным калибром и сминцев, а не крейсеров. Для качественного усиления огневой мощи предлагаю воспользоваться имеющимися на складах и освоенными в производстве 8-дюймовыми морскими орудиями с длинной стволов 50 калибров, взяв за основу башенную компоновку японских асамаидов. Времён Русско-японской войны 2 на 2. Оставшиеся 8 орудий калибра 130 мм надо расположить по борт на универсальных щитовых установках. А вот торпедный аппарат и якорные мины заграждения с крейсеров лучше поскорее убрать. Ни один вражеский корабль, находящийся хотя бы в состоянии минимальной боеспособности, не подпустит их к себе на дистанцию торпедного залпа. Для минных постановок же есть специализированные корабли. Адмирал Ларионов посмотрел на председателя Совнаркома. Товарищ Сталин, в связи со всем моим сказанном считаю, что необходимо срочно заказать Обуховскому заводу проект щитовой установки калибра 130 миллиметров с углом возвышения орудия примерно в 55-60 градусов. что позволит использовать эти орудия в качестве универсальных. Всё ясно, товарищ Ларионов, сказал Сталин. Необходимо поручить товарищам внести в проекты все требуемые изменения и разработать недостающее оборудование. На этом всё. До свидания. Товарищ Ларионов, Аслантис, я хочу переговорить с вами о вопросе, не касающемся кораблестроения. Когда конструктора вышли, Сталин встал со своего места и прошёлся по кабинету, разминая затёкшие ноги. "Товарищ Ларионов", сказал он. "Я попросил вас задержаться для того, чтобы обсудить турецкий вопрос, который вот уже 400 лет никак не может решить Россия. Турция на грани распада, и от того, как сложится её дальнейшая судьба, Во многом будет зависеть безопасность наших южных рубежей. Ни в коем случае нам бы не хотелось принять неправильное скорополительное решение, способное создать нам потом множество серьезных проблем. Линия поведения должна быть четко проработана, как говорят, с точностью до миллиметра. Давайте подумаем над этим вместе.